Шура. В апреле Шура упала прямо на ступеньках у своего подъезда, сломала ногу. Ее увезли на скорой, сделали рентген и наложили гипс. Сказали, что надо остаться в больнице хотя бы на неделю. Шура начала кричать, что дома больной ребенок, и остаться она не может ни при каких условиях. Конечно, отпустили, им-то какое дело. Спасибо, сжалились, отвезли на своей машине домой. Дома Петруша плачет в голос, голодный, описанный. Шура на костыле кое-как обиходила его, накормила дошираком. Он успокоился и уснул. Она прилегла на диван. Что делать, как жить? С работы уволят, на ее место много желающих. А в магазин сходить, в аптеку, в поликлинику, хирургу показаться, в больнице велели. А подмыть Петрушу, на кровать переложить. Живи как хочешь, Бог про нее забыл.